Глава 19. Допрос. Свидетель судорожно вздохнул, приоткрыл глаза и часто заморгал, щурясь от нестерпимо яркого света. Затем рванулся, пытаясь освободиться, и ошеломлённо закрутил головой по сторонам. Оказывается, он был крепко, накрепко привязан к большому деревянному креслу с высокой спинкой. Всё тело бежалосного охотника покрывали засохшие пятна крови и липкой бурой слизи. Шкуру убитого волка обратно с него содрали, а вместо неё кто-то надел на свежевателя старые спортивные шорты и безразмерную футболку. Вещи явно были с чужого плеча, но всё же это лучше, чем сидеть голышом. Запястья и щиколотки Германа были крепко привязаны к ножкам кресла толстыми верёвками. Шею охватывала тугая пенковая петля, тянущаяся из-за деревянной спинки. Свежеватель про Он практически не мог шевелиться, а перед ним стояли три мрачные фигуры в черных боевых доспехах из кожи. Судя по серебристым эмблемам на их масках, это были стрелец, козерог и рыбы. «Очухался!» — раздался мужской голос из-под маски козерога. Герман похолодел, наконец осознав случившееся. Он был в плену у королевского зодиака, и он понятия не имел, как здесь оказался. Последнее, что помнил, подольский этот заснеженный лес и его схватка с ёном Зверяевым, а затем сильный удар и обрушившаяся на него темнота. Видимо, Тимофей каким-то образом умудрился его оглушить, чёрт его поганец. Герман хотел выругаться и надрывно закашлялся. "Дайте ему воды", приказал стрелец тоже. мужчина. А вот рыбы, судя по плавному изгибу тела, была женщиной. Она молча приблизилась к Герману с пластиковой бутылкой воды в руке и поднесла горлышко к его пересохшим губам. Подольский тут же с жадностью припал к бутылке и довольный напился, после чего рыба бесшумно отодвинулась назад. Дышать сразу стало легче, он почувствовал прилив сил. Интересно, не правда ли, думаю, что простые верёвки и древний деревянный стул смогут долго его удерживать. Когда его глаза немного привыкли к искусственному освещению, Герман сумел разглядеть комнату получше. Окон в помещении не было, а с потолка бил яркий белый свет нескольких люминесцентных светильников. Позади членов королевского зодиака виднелась прозрачная стена с дверью в проседение, за которой он разглядел тёмный коридор, выложенный крупным серым камнем. Значит, он находился в подземелье. Свершивательно пряк. Мышь цаптая немного растянуть верёвки. Германо показалось, что узлы слегка поддались. Он тут же расслабил тело, чтобы не вызвать у своих противников ненужных подозрений. "На надо же, какая неслыханная честь я на аудиенцию самого королевского задиака издевательски протянул он. Жаль только, что собрание не в полном составе, что недостоин внимания всего круга, не стоит себя переоценивать", сказала рыба. "Что же вам от меня нужно?" Глухо спросил свежеватель. Стрелец быстро шагнул к нему и вдруг с силой схватил Германа за торчащие волосы, перепачканные засохшей слизью. Подольский охнул от боли, и верёвка впилась ему в его горло. "Тебя следовало уничтожить ещё тогда, когда ты впервые появился в этом городе", угрожающе произнёс стрелец. "Но тогда тебе удалось скрыться с помощью огненных волков". «И не только их!» — хрипло расхохотался с Подольской. «Та врачиха из больницы, куда меня определили, оказалась так любезна, что...» «Мы все знаем о ее предательстве!» — оборвал его Козерог. «И она уже поплатилась за свои ошибки!» «Каким образом? Вы что, ее прикончили?» «Кое-кто сделал это за нас!» — сказал Стрелец. «Какая неприятность! А ведь она оказалась такой хитрой, изворотливой!» «Хитрость ее не спасла!» Правда говорят, и на старуху бывает проруха, но ты опять здесь. Зачем вернулся в Клеково, гроба поинтересовался стрелец? К чему эти расспросы, когда вы и так всё знаете? Сухо усмехнулся свежеватель, незаметно двигая руками и ногами. У меня осталось одно незаконченное дельце к Тимофею Зверилову. Вот я и пришёл, чтобы завершить начатое. Стрелец запрокинул его голову сильнее, толстая веревка перетянула горло Подольского так, что он с трудом мог дышать. — Тебя прислал сюда Алексей Корф? Или ты действовал по собственной инициативе? — раздался очередной вопрос. — Вы всерьез думаете, что я сейчас все расскажу? С чего мне с вами откровенничать? — с вызовом выдохнул Герман. — Так и так мне не жить. Проболтаюсь, Корф отыщет меня даже на краю света. Промолчу? Что тогда? Пытать будете? Стрелец с силой ударил его затылком на спинку кресла. Герман зашипел от боли. «Правило номер один», — спокойно произнес стрелец. «Никогда не отвечать вопросом на вопрос». «Это понятно?» — Герман нехотя кивнул, следя за ним пристальным взглядом. «И правило номер два. Тайны никогда до добра...» — Не доводит. — Но это не значит, что я буду с вами любезничать, — просипел свежеватель. — Выбор, конечно, не особо велик, но мне моя жизнь пока дорога. — А ведь я предлагал сразу его прикончить, — сказал вдруг Козирог. — Еще там, в лесу, когда его притащил свиная голова... — Свиная голова? — изумился Подольский. — Он совершенно этого не помнил. — Здесь мы и задаем вопросы, — напомнил ему Козирог. — Так ты начнешь говорить? Или мы сейчас исправим свою оплошность? Вы не сделаете этого, хмыкнул Герман, суровый, но справедливый королевский задиак. Вы же не огненные волки. Это они меня попросту разорвали бы нас с нисхождения, даже не надейся. Суровые времена диктуют суровые законы. Холод над тветью рыбы. А ты натворил немало, всева тёмный охотник. Так чего нам с тобой церемониться? Нам нужно знать всё о планах Алексея Корфасаяна и других огненных волков. Стрелец снова крепко сжал его волосы. «Как они планируют нанести удар? С чего все начнется? Что они задумали изначально? Ты побывал на их стороне и видел темную академию, и ты расскажешь нам обо всем, а иначе тебе и правда не поздоровится!» «Я многое пережил, верно?» — согласился Герман. «Поэтому и не стану с вами общаться. А пытки? Пытайте! Я и не такое переносил, когда обращался в оборотня!» — Что ж ты сам сделал свой выбор? — Только нам даже утруждаться не придется, — сказала вдруг рыба. — Все сделай так, кому ты сначала вскружил голову, а затем едва не прикончил. — Все! — презрительно прищурился Герман. — На чем это ты болтаешь? — Для нее это будет хорошей возможностью поквитаться. — Не находите? — обратилась рыба к своим коллегам. Стрелец и козерог молча кивнули и обернулись к двери. По ту сторону прозрачной стены медленно двигалась какая-то фигура. Свежеватель следил за ней настороженным взглядом. Рыба сделала приглашающий жест, и дверь комнаты отворилась. На пороге стояла Луиза Соловьева. Поверх ученической формы академии она набросила теплую куртку с меховым воротником. Увидев пленника, привязанного к креслу, девушка заметно побледнела, но ее лицо выражало суровую решимость. Она шагнула в комнату и остановилась на безопасном расстоянии от Подольского».